Глава пятая. Кто ищет, тот найдёт. С годами застывает сердце в лёд, уже и крика нет, живой я или мёртвый. Хорошим быть для юности сойдёт, чтоб повзрослеть придётся быть холодным. Егор расплылся в своей слащавой гримасе и попытался придвинуться ко мне. Попытался, потому что я неловко и случайно, честное слово, дёрнула рукой. чуть не пролив на него стоящий на столе стакан апельсинового сока. То, что парень намёков не понимает, и так ясно. Но моя дёрганость может хоть ненадолго заставить его изменить тактику. А то, что в результате его действия я оказалась почти прижатой к Диме, это я тоже не нарочно. Вот только я никак не ожидала, что все мои чувства просто взбунтуются. По коже табуном, не маленьким таким, состоящим сплошь из парнокопытных определённого вида, пробежали мурашки, как будто раскалёнными иглами поцандивевшему телу. С одной стороны, до боли, а с другой даже приятно. Странное чувство. Но всё равно хочется и дальше прижиматься к нему, словно он самый-самый для меня родной человечек. Так, мозг, включайся уже. Ну что? Егор всё пытался привлечь моё внимание. Лана, ты на какой фильм хочешь? Смотри. Передо мной появились несколько рекламок. Бросила она на них взгляд и ужаснулась. Только романтические комедии, мелодрамы и же с ними, жуть жуткая. Инга, протянула я. А у тебя есть предпочтения? Если она меня не поддержит, Я просто напросто застрелюсь. Точно застрелюсь, потому как моя так называемая лучшая подруга не сводила влюблённого взгляда с сидящего напротив неё секс-символа. А он ей улыбался. Нет, моё. Что за чёрт? Надо успокоиться. Никогда не замечала за собой такой реакции. Собственнические инстинкты, откуда они могли взяться? Это было бы понятно, если бы я влюбилась в него, но это не так. Первый раз в жизни вижу этого красавчика. Застонало мысленно, снова подумав, какая же он прелесть. Нет, я не могу так реагировать. Только если... Пригляделась к парню. Мозг тут же дал команду на отключение и пустил розовый туман. Но уж нет, ванильные сопельки оставим на потом. Мне сейчас требуется трезвое сознание. Скользнула взглядом по его рукам. Рука в куртке задрался, и стала видна часть татуировки, идущая от запястья по внешней стороне. Вязь незнакомых мне букв или символов. На на меня это подействовало ещё хуже. Губы пересохли, захотелось их облизнуть. Но нет. Буду держаться до последнего. Главное не поднимать голову. И не смотреть в эти кореи. Офигенные до ума помрачения. Крыши знасящие, заставляющие терять себя в них его глаза. Мм, да, попала я. Трудно дышать, руки уже начали подрагивать, а мы просто сидим рядом и даже не разговариваем. Просто смешно. И успокоиться не могу. Словно на мне чары какие-то. Но этого быть не может. Амулет защитит. Защитит ли? Ин снова позвала подругу. И та, о счастье, перевела невмяемый взгляд на меня. А? У тебя спрашивают, на какой фильм ты хочешь пойти? Дима, ну зачем ты открыл рот? Я же сейчас рядом с Ингой буду валяться. Фильм? Похоже, у неё всё же наступил период прояснения. Так Егор же уже выбрал. Отобрала у моего кавалера листовки и всунула ей. Пока Анна ещё хоть что-то соображает. Инга на них посмотрела, перевела взгляд на брата, снова посмотрела на бумажки в её руках и спросила тоном, который не оставлял простора для фантазии: "Ты дебил, что ли?" Я тут муть смотреть не собираюсь. Ты можешь пойти погулять. Тебя тут никто не держит. Огрызнулся её брат и вновь обратился ко мне. А мы в кино сходим, да, Лан? Неужели он не понимает, что отталкивает меня, показывая своё отношение к сестре? Я вообще-то не особо люблю слезливые фильмы. Улыбнулась криво. с облегчением понимая, что Инга наконец-то вышла из своего состояния и нестояния и готова прийти на помощь. Дружеская помощь мне сейчас не помешает. «Да, но...» Егор судорожно пытался что-то придумать. А потом в его светлую головешку пришла поистине гениальная мысль. «Ты же девушка!» «И что? Это типа аргумент?» «Все девушки любят романтику!» Ты не путай романтику с неизбыточными сказками и лапшой на ушах. Инга прищурилась, а мне вдруг стало жалко Егора. Я-то уйду, а он останется наедине с разъяренной женщиной. При чем тут лапша? Начал было он, но моя подружайка уже скинула с себя романтический настрой. А то я не знаю, как ты мозги всем пудришь. Хорошо, что Ланке это не грозит. Хоть в чем-то мне повезло на этот раз. Подруга адекватная попалась. Эм-с. Ингу понесло, и не остановишь теперь. А она так мне весь план загубит. Телефон завибрировал. Как же вовремя. Не обращая внимания на продолжающих спорить брата и сестру, стараясь не задевать сидящего рядом Диму, но, мало ли, полезла в карман находившегося за моей спиной пальто. отвернулась, чтобы никто не увидел текст сообщения. А вот такой вот я параноик. Уже приехал. Буду через 2 минуты. Попусик, я тебя просто обожаю. За всё-всё. Еле сдержала вздох облегчения. Но Дима заметил, странно посмотрев на меня. Улыбнулась ему, чувствуя себя уже более уверенно. Как же? Папа обещал, папа спасёт. Что-то случилось? тихо спросил у меня парень, тоже не обращающий внимания на ссорящихся вовсю друзей. Нет, всё в порядке. Чуть отстранилась я, потому что он наклонился ко мне, и я чуть сознание не потеряла от запаха его парфюма. Да чего же он классный. И что странно, аромат на папин похож. Ты расстроена? Он не спрашивал, утверждая это как факт. А да нет, всё отлично. Играть равнодушие было всё труднее. Ну же, папа, давай побыстрее. Тут дочка в муках желания скоро погибнет. А мне так не кажется, ты. Мирт, ты можешь заткнуть эту психованную? скочил Егор. Инга торжествующе на него смотрела. Так, и что же я пропустила за эти несколько секунд? Это твоя сестра? пожал плечами Дима. Спокойно сказал, но мне показалось, что я услышала в его голосе отнюдь не скрываемую насмешку. «Вот видишь, братик, никто на твою сторону не встанет. Я тоже девушка, чтобы ты не думал обо мне. Я прекрасно знаю всю эту твою шелуху. Мне мозги можешь не промывать. Я не одна из твоих дурочек, которые ведутся на слова и подарочки». Инга. Ну что, Инга, что Инга я спрашиваю? Ты всех моих подруг в койку тащишь всегда. Вот зачем тебе ланка, скажи? А может, я влюбился. Не думала о таком. Я тихо сидела и выпадала в осадок. Чего он тут несёт? Рядом напрягся Дима, но я не придала этому значения, думая о бредовых идеях Егора. Ты влюбился. Ещё чего? Да и всё равно забудь. Лана у нас. Здравствуйте. Я могу вас прервать. У меня просто камень с души свалился, когда я голос папусика услышала. Радостно подскочила, толкнула Диму, чтобы пропустил. Не буду же я через его коленки выбираться. Он встал, но взгляда от папы моего не отрывал. Хотя я же и рассчитывала на это, когда привлекала его к спектаклю. Надеюсь, Егор тоже за нами наблюдает. Только оборачиваться не буду, а то еще выдам себя. А папик мой сегодня на коне. Не знаю, где он был до этого, но сейчас просто мечта миллионов женских сердец. Как говорится, начинай пускать слюньки. Костюм деловой, тот самый, что мы с небом вместе выбирали. серый в тонкую полоску. Растёгнутое пальто в стиле милитари, да упомрачье идущее ему. Одежда дорогая, сразу видно не бедный студентик. Хотя на свой возраст и не выглядит. Но мне это только на руку. Бросилась к нему, он поймал на руки да и крутанул пару раз. Конечно, этого в плане не было, но нервы нужно же было как-то успокоить. Вот и решила, как в детстве к папе на ручки. поставил меня на пол, улыбнулся моим друзьям, приобнял за талию и наклонился так, чтобы только я видела его лицо, но и слышала тоже только я. "Так достали. Да нет, но ухожу, рад отводить нуна". Лучезарно улыбаясь, ответила ему: "Смотри, да и играешься". Немного укоризненно произнёс он: "Кто бы говорил?" Еле заметно качнул головой и поцеловал в щёчку, просто в щёчку. Но со стороны-то это смотрелось совсем иначе. Всё-таки мой попусик суперский актёрище. Жду дома, не задерживайся. Уже громко сказал папик и подмигнув мне, отправился на выход. Подождала, когда за ним закроется дверь, и обернулась к своему столику. Первой мыслью было: Почему я не познакомила Инго с папой? Почему именно это? Да она смотрела на меня как на инопланетянку. Но да, я говорила, что мой отец выглядит очень молодо и красиво до безобразия. Но видно, она не приняла мои слова всерьёз. Вот поэтому я и наблюдала, как медленно её челюсть возвращается в привычное положение. Чувствую, ждёт меня допрос с пристрастием. Но самое приятное было — видеть непонимание в глазах Егора. Нет, даже шок. Что, мальчик, не ожидал, да? Вернулась на свое место. Дима так и стоял рядом с диванчиком, поджидая меня. Когда садилась, почувствовала странное беспокойство, словно сделала что-то не так, неправильно. Но отмела его сразу же. «Лана, а кто это?» С намеком на претензии спросил Егор. Подняла правую руку и указательным пальцем левой постучала по безымянному. А на нем колечко. Простой золотой ободок. И? Явно не догонял парень. Закатила глаза и пояснила. Это у меня от него. Не понял. Он что, тормозную жидкость пьет? Да замужем она, сказала Инга. «В смысле, с замужем?» Егор переводил взгляд с меня на сестру. «В прямом». «А как же наше свидание?» А я на нем и не настаивала. Улыбнулась радостнее, чем следовало. Сидящий рядом Дима вдруг резко встал. «Мне нужно идти». «А как же кино?» Сдавленно произнес Егор. Он все еще находился, словно в трансе. «Ребят, давайте в другой раз». Дима улыбнулся. «Я совсем забыл, что у меня по работе еще встреча». «Жаль», — надуло губки Инга. «Ну да, он же здесь вроде как ради нее». «А когда собирался сюда, не помнил?» Спросил странно, глядя на него Егор. «Помнил, но думал, что успею. Не успеваю». Он крутанул в руках телефон. Ладно, пока. Иди, предатель. Пока. Я улыбнулась. Вот только непонятно, мне чувство сожаления снова царапнуло душу. Словно мне нужно отпускать этого парня. Хотя я его и не знаю совершенно. А характеристика как друга Егора вещь крайне отрицательная. Ладно. Разберусь ещё со своими чувствами. «Мне б сегодняшний спектакль до конца довести!» Мерт ушел. На какое-то дурацкое мгновение появилось сумасшедшее желание броситься за ним вслед. «Точно пора лечиться!» Но вот дальше разговор вообще перестал клеиться. Мы с Ингой цедили свои коктейли, Егор то и дело доставал телефон, включал, выключал, клал его на стол, убирал обратно в карман. А может всё-таки в кино? наконец спросил он. Ну а что там идёт, кроме этих твоих мелодрам? подозрительно осведомила Синга. Сейчас. Егор подорвался с места, подбежал к бару, что-то спросил у стоявшей на кассе девушки. Она улыбнулась ему и подала стопку рекламных фильмов, которые валялись по всей стойке. Вот только я почему-то подумала, что в подборке, которую получил парень Они повторяться не будут. Всё-таки он гад, хоть и обаятельный. Ну вот, смотрите. Сегодня не мой день, просто не мой. В шести залах шли четыре мелодрамы, две абсолютно тупых комедии, какой-то блокбастер, вызывавший рвотные позывы одной афишей, и два фантастических фильма. Правда, был ещё триллер, но только через полтора часа. Сеанс начался совсем недавно. Она лелеяще уставилась на подружку. Наталья ж сочувственно покачала головой. "Ну что, этот или этот?" В его руках были листовки с одной из сказок и комедий. Ни то, ни другое восторгав не вызывало. "Я, пожалуй, пойду домой", начала подниматься из-за стола. "Э, шутишь, что ли?" вытаращился на меня Егор. "Не порть мне день окончательно. Прости." «Лана не смотрит фантастику, а эту комедию мы уже видели», заявила Инга. «И что же делать?» «Ланка идет домой, а мы с тобой на эту кровавую... чего-то там...» хлопнула его по спине сестра. Егор весь перекривился. «Может, тоже домой?» с надеждой спросил он. «Не-а, любимый брательник, не сегодня. Ты мне свидание испортил?» Так что отрабатывай. Это она испортила. В меня обвиняюще ткнули пальцем. Сам виноват. Меланхолично пожала плечами Инга. Ладно, ладно, до завтра. Я накинула пальто, застегнула все пуговицы и только после этого ответила. До завтра. Если что, звони. Напишу, когда домой вернусь. Уже вдогонку крикнула она. Всё же она классная девчонка. В кинопарке всегда было много народу. В основном, конечно, школьники и студенты, но что поделать, если это было одно из немногих мест, где можно было спокойно погулять и развлечься. Масштаб Вселенской подставы я осознала лишь оказавшись у парковки. Сюда мы прикатили на такси, но даже если я позвоню прямо сейчас, ждать мне не меньше получаса. Время-то час пик. Автобус не вариант. К моему дому всего один маршрут ходит отсюда, да и тут по расписанию. Достал телефон, чтобы время посмотреть. Офигительно. Ушёл 5 минут назад, а следующий только через 40 минут. Можно папе позвонить. Только я понятия не имею, куда он рванул отсюда и когда сможет за мной приехать. Со всех сторон засада. «Подвести?» Бархатистый голос, от которого задрожали коленки, чуть не заставил потерять сознание. «Спасибо!» Я посмотрела на Диму. «Думала, ты уже уехал». «Задержался!» Поморщился он и бросил окурок в урну. «Не люблю курящих», почему-то сказала я, проследив взглядом этот полет. «Я тоже!» Бросить пытаюсь. Он шёл впереди, попутно доставая ключи из кармана. На плохо освещённой парковке нас было только двое, но это не пугало меня. Странно, но ему я доверяла. Не знала о нём ничего, но верила, что он не причинит мне вреда. Никогда. Совершенно не свойственное мне доверие. Мигнула фарами легковушка, и он Так настоящий джентльмен открыл мне дверь. Вот уж не ожидала. В салоне пахло мятой и сигаретами. Вроде бы должно раздражать, но нет. Куда едем? На Ленинскую, дом 114. Свечки. Знаю. Мотор мягко заурчал, и мы покатили в ночь. За окном мелькали фонари, освещая город и дорогу. Разметка завораживала, летя под колёса, и ни один светофор не тормозил нас. Спокойно, тихо. Не хотелось ни о чём думать. Мне нравилось сидеть рядом с ним, наслаждаясь скоростью. Так Дима казался мне родным, своим человечком. И пусть это была придуманная мною иллюзия, которая развеется, стоит нам остановиться или просто посмотреть друг друга в глаза. Я всё равно была счастлива. Все мои чувства были напряжены до предела. Хотелось накинуться на него и Нет, лучше не думать о том, чего мне хотелось. Забыть о нём. Вот приеду домой, приму ванну и забуду обо всём. Почему ты ушла? Вопрос был задан мне громким спокойным голосом, вновь зародившим во мне это необычайное Совсем непривычное чувство, дать которому определения я не могла. В груди потеплело, словно разлился сладкий тягучий сироп. Та самая ванилька, которую я презирала. Что же ты со мной делаешь, Дима? А что мне там делать? Егор мне не нравится. Фильмов, которые бы хотела посмотреть, тоже нет. А дома меня ждут. Так ты правда замужем? Хотела пожать плечами, но он бы всё равно не заметил. Пришлось отвечать. Ну, колечко-то у меня есть, протянула немного нервно. Понятно. И он вновь замолчал. Мы подъехали к моему дому. Затормозил он так резко, что ремень безопасности врезался в грудь. Я хотела что-то сказать, но слов не было. «Да и о чём нам с ним говорить? Фактически мы незнакомы, абсолютно чужие люди». «Пока», — только и сказала я, покидая машину. Дима не ответил, и тачка тут же сорвалась с места. «Вроде он классный парень, и Инга по нему столько лет сохнет же не просто так, но странный». «Ладно, не буду себе голову забивать». В подъезде было темно, по крайней мере, на первом этаже, но я не стала заморачиваться. Вызвала лифт, благо кнопка светилась. Интересно, попусик уже вернулся домой. Звеня ключами, подошла к двери и замерла. Что ж то, оставить простейшую защиту я умела. Это, можно сказать, первое, чему меня научил папа. Защити своё жилище и спи спокойно. Эти слова я знала с детства. И они не раз меня спасали. Так что, почувствовав нарушение собственного ручно установленной защиты, было проще простого. И это точно не был папочка. Он её легко снимал и ставил. Кровь-то у нас одна. Тут был кто-то чужой, который её взломал, причём грубо, не пытаясь скрыть следы. Сжала ключи, перехватив их за брелок, В такой ситуации и они могут быть отличным оружием. Толкнула дверь, которая была не заперта. Вот же. Знаю, что веду себя глупо. Но очень глупо. Нужно позвонить папе, подождать его где-нибудь в другом месте. Но что, если он там, внутри, если ему необходима помощь? Заглянула внутрь. Темно как бы вы... ж... Ладно, упустим. прошла по коридору, заглянула на кухню, всё так же держа ключи перед собой и чуть согнувшись, представляя себя крутейшей шпионкой. В кухне никого не было. Пошла дальше, а вот на пороге зала замерла. Нет, там не было ковардака или беспорядка. Нет, всё было как обычно, за исключением начерченной на полу светящейся пентаграммы. Она испускала синий пульсирующий свет, поднимающийся над каждой из её линий. Что за? ошеломлённо прошептала я. Осторожно зашла, стараясь не приближаться. Это ж какой самоубийца мне хату испоганил? Но явно из незримых. Только у нас возможности есть. Но выбор символа пентаграмма. Нет, они что, серьёзно? Это ж каким психам нужно быть, чтобы использовать оккультные символы людей? Знаю, им придают большое значение, но по своей сути они абсолютно бесполезны. Так, всего лишь миф. Но что я вижу перед собой? Кто-то использовал этот миф, чтобы испортить ковёр в моей гостиной. Нащупала выключатель, на стене щёлкнула. Свет загорелся мгновенно, но не надолго. Лампочка вдруг засияла слишком ярко, неестественно, как маленькая портативная звезда. Я зажмурилась, и в этот миг она взорвалась с громким оглушительно громким хлопком. Я взвизгнула, шарахнулась в сторону, налетела на край своего любимого пушистого ковра и начала падать. Но, естественно, с моей патологической везучестью попыталась схватиться хоть за что-нибудь, пытаясь остановить падение. Неудачно. Горка, на которой стоял телек, конечно, могла бы меня затормозить. Вот только мне под руку не попалось ничего устойчивого. Первой оказалась топка книг. Они потянули за собой вязаную салфетку. Результат долгих мучений Верки А на этой вот кривой ажурной пакости стояла хрустальная вазочка. И когда это все полетело на меня, я была совершенно не рада, что так люблю всякие няшные мелочи. Грохота была. Да еще и одна из книг ударила прямо по голове. Больно. И шишка будет. Наверняка. А пентаграмма, кажется, только чаще пульсировать стала. Вот черт. Надеюсь, это не бомба. Сумочка все так же висела на локте. Поморщившись, вывалила все ее содержимое на пол, чтобы не искать телефон. Нашла. На быстром наборе нажала папулика и стала ждать, считая длинные гудки. «Один, второй, третий...» «Ну же, папочка, возьми трубку!» «Да, малышка?» Такой родной голос все же ответил после четвертого гудка. Пап, пап, срочно приезжай домой, тут такое. Они нашли нас снова. Скоро буду. Вмикс стал он серьёзным. Не знаю, где он был, как далеко, но приехал буквально через 10 минут, которые всё равно показались мне несколькими часами. Я смотрела на пульсирующую пентаграмму, и мне казалось, что её свет тускнеет. Но потом я закрывала глаза, и всё повторялось. Яркая вспышка, а затем свет медленно гаснет. Лана. Крик популика вызвал вздох облегчения, такого сильного, что я чуть не расплакалась. Я тут. В коридоре зажёгся свет, и отец ворвался в зал, замерв на пороге ненадолго, а потом бросился ко мне. Ты в порядке? осматривая меня, спросил он. Да я в норме. Что это такое? При свете из коридора пендограмма стала еле заметной. Попусик поморщился. Малышка, у меня возникли небольшие проблемы. Я думал, что всё обойдётся, не хотел тебе рассказывать, пугать. Но на всякий случай нанял тебе ангела. Пап, воскликнула возмущённо. Мне что, 5 лет? Нет, личный ангел это круто, не спорю. Телохранитель из незримых теней, способный на кучу нереально крутых вещей. Мечта. Но я могу о себе сама позаботиться. Малышка, обнимая меня, продолжал говорить папусик. Я не хочу потерять и тебя. Знаю, мы много лет справлялись сами. Но пришло время, когда одним нам будет очень трудно. Просто поверь мне. Я забочусь о нашем будущем, о твоём будущем, о твоей жизни. Я привязалась к нему покрепче. Он брав, он всегда прав. Ни разу за всю мою жизнь он не ошибался, делая всё, чтобы нас спасти. Пусть два последних года я и чувствовала себя в безопасности. Но так ли это было на самом деле? Спасибо тебе за всё. И всё же Что это за штука? Символ вспоганневший ковёр никуда не делся. Всё так же мерцает голубовато-белым цветом. Пакость одним словом. Кто-то из незримых нашёл нас. Тебя точнее. А это так шутка для посвящённых. Сама она никакой опасности не представляет, просто пугала. Не бойся. Но здесь жить для тебя небезопасно. И что делать? Круто. Мне опять придётся переезжать. А я только привыкла к своей новой размеренной жизни. Популячка взмахнул рукой, блажив капельку своих возможностей, и пентаграмма развеялась, оставив после себя отвратительно воняющий дымок. Хорошо хоть на улице пока не зима. Можно окна спокойно Настешь открыть и проветрить. Я тебя заберу отсюда. Поживёшь несколько дней у меня. А потом ангел начнёт работать и станет полегче. Зачем, пап? Мне же ничего не угрожает. Я попыталась встать, получилось плохо. Но попусик мигом поднялся и помог мне. Правда же не угрожает? Ланочка, малышка. Я замерла. Вот же чёрт. Если папа пытается увернуться от прямого ответа, значит, всё очень плохо. И он не просто тревожится, он в ужасе, но хорошо скрывает это за безбеспечной улыбкой. И что мне делать в этой ситуации? Что, что? Я буду слушать его, чтобы не беспокоить ещё больше. Я пойду, соберу вещи, хорошо? Он согласно кивнул. Я вошла в свою комнату, плотно прикрыв дверь. Спиной облокотилась на неё. Хотелось просто сползти вниз по этой деревяшке и завыть. Нет, не от страха, а от безысходности. Вся моя жизнь это побег от реальности. Хочу ли я так жить дальше? Нет. Но есть ли у меня выбор? Есть. Выборы есть всегда. Я пошла к шкафу, чтобы собрать вещи. Попусик сказал, что нужно переезжать, так что буду его слушаться. А вот насчёт Ангела мы с ним ещё поговорим. Не дело, чтобы рядом с даром была тень.